Глава 59. Эртруар. Поступок Власа поразил меня смелостью и... отчаянием. Какая-то часть меня была против того, чтобы позволить парню пожертвовать жизнью ради всеобщего блага. Но тогда вставал вопрос, а кого из нас я мог бы представить на его месте? Себя? Возможно, не будь я связан с белкой, не раздумывая, так и поступил бы. Но тогда вместо одной жертвы бездна получит две подавится тварь ненасытная. А вот Беладонна, ожидая, рванула к вампиру, собираясь помешать ему совершить героическое безумие. За доли секунды я сформировал магический аркан, собираясь применить его на любимый, заранее зная, что она мне этого не простит, но... Какого-то дохлого левиафана сам оказался скован по рукам и ногам. Мой взгляд метнулся по залу в поисках того, кто посмел использовать такое заклинание, которое я даже отразить не успел первый увидел Беладонну. Принцесса также потрясенно вертела головой, не в силах пошевелиться, будучи окольцованной, призрачным змеиным хвостом. Опустил взгляд вниз и заметил, что меня сковывает такой же, как и всех остальных, кроме хранительницы в боевой трансформе. Даже борщ был не в силах пошевелиться, и из своего положения мог только рычать». Я не представлял, сколько сил требовалось, чтобы удерживать всех нас одновременно, да еще и магию блокировать. Знал только, что это ненадолго. Тем временем змеиный хвост обвил Власа и отшвырнул от арки в одну из колонн. От удара затылком о камень вампир потерял сознание, рухнув на пол. «Линда, ты что творишь?» Огромная змея медленно обернулась на свое имя и подползла к Питеру Ветрову. Наши оборотня вздулись вены, а его бледное лицо пошло красными пятнами. Он отчаянно пытался освободиться и, судя по удлинившимся клыкам, даже обратиться. Только тщетно. Белая дымка заволокла тело змеи, и через мгновение вместо нее перед Альфой уже стояла высокая девушка с печальной улыбкой на губах. В одной руке она сжимала глаз Кайроса, ладонью другой ласково прикоснулась к щеке мужчины. «Линда, не надо, только не ты!» — застонал оборотень до крови, прикусив клыками губу. «Отпусти меня, дай мне сделать это!» «Нет, Пит», — покачала она головой. Лей, пожалуйста, ты ведь знаешь, что так будет правильно. У них...» Он кивнул в нашу сторону. «Все впереди, у них есть будущее, родятся дети, а у меня уже не будет ничего, и я сам в этом виноват». «Не говори так. Нет твоей вины в том, что твоя пара погибла еще ребенком. Вы и знакомы-то, считай, не были. Не оправдывай меня. Я должен был быть рядом, должен был помочь ей, когда случилась беда. Я не успел. Значит, в этом моя вина. Я думал, что теперь никогда больше у меня не будет женщины, что сможет заполнить собой пустоту в прогнившей душе, пока не встретил тебя, Ли. Я фамильяр, Пит. Мы все равно не сможем быть вместе. С болью в голосе тихо сказала она. «Плевать». Отняв ладонь от лица Ветрова, хранительница сделала шаг назад. Но мужчина невообразимым образом смог высвободить из сжимающих его тело змеиных колец руку и схватить девушку за предплечье. «А как же твои мечты?» — в отчаянии крикнул он. «Ты ведь так хотела увидеть все миры!» А я так и не показал тебе четвертый. Ты обещала, что поедешь со мной, когда все закончится. Белинда ловко вывернулась из схватки оборотня, а затем обняла его лицо руками и быстро коснулась его губ своими. Это был даже не поцелуй, а что-то едва уловимое. «Однажды ты лично покажешь мне свой клан, Пит», — выдохнула она, пытаясь заставить себя улыбнуться. «А потом мы отправимся в путешествие по всем мирам» вместе. Вложив в руку оборотня сферу, Белинда отвернулась, чтобы он не видел, как из их глаз по щекам покатились слезы, и поспешила к арке. Я понял, почему она так торопилась, потому что смог пошевелить рукой. Ее силы заканчивались, как я и предполагал ранее. — Ты ведь соврала сейчас, Линда! — никто не ответил. Хрупкая ладонь легла на каменную кладку, и в ту же секунду зал озарила яркая вспышка. Белинда болезненно вскрикнула, но упорно не отнимала ладонь от стены, пока та выпивала жизненные силы хранительницы, светясь все ярче. Когда арка окончательно раскрылась, Пит первым скинул с себя призрачные путы и тут же рванул к девушке. Но опоздал, подхватив у самого пола лишь ее безжизненное тело. «Лео, быстрее!» «Верни ее, рявкнул он на некроманта. Бестров грубость проигнорировал, не теряя времени опуститься рядом на колени и возвал к своей силе. Темная дымка застроилась на кончиках пальцев и потянулась к фамильяру, но не успела даже коснуться, как тело хранительницы засияло, а спустя мгновение растворилось прямо на руках у потрясенного Питера. «Что это значит?» «Куда она делась? Борщ!» «Питер, Линда ушла», — тихо сказал Барт, понуро опустив голову. Ее не вернуть». Бартоломей тоже скорбел по новой подруге. «Ребята, проход закрывается!» Пришла в себя Беладонна, указывая на арку, что за потерянное время начала затягиваться. «Скорее, не дайте жертве Линды оказаться напрасной!» Слова принцессы окончательно вывели всех из оцепенения. Мы все поспешили к проходу. Даже очнувшийся и потирающий затылок в которого вел чуть ли не под руку Лерой. Мы с Беладонной не отставали. Уже у самой арки я обернулся на Пита. Тот по-прежнему сидел на том же месте, невидящим взглядом, смотря перед собой. «Пойдем, закончим это вместе», — позвал я, протягивая руку. Пит моргнул дважды, и взгляд его из-за туманенного стал осмысленным. Он перевел его сначала на арку, потом на мою руку. «Без тебя мы не справимся», — сказал то, что думал. «Пойдем». Я помог оборотню подняться с пола, и мы поспешили вслед за остальными. Осталось совсем немного.